Утки переправились там благополучно. Мы выехали на другой день в девять часов. Всю ночь меня тревожила погода, мне чудилось будто снег врывается в мои окна. Я ошибался. Впрочем, я никогда не видел картины мрачнее станции Чалакской. Земля выглядела мёртвой, покрытая огромным саваном, луна казалась бледнее, чем обычно, будто пребывала в предсмертной агонии, плывя по снежному океану. Не слышно было никакого шума, кроме жалобного ропота горного потока. Иногда молчание прерывалось пескливым криком шакала или воем волка, и потом снова наступала мрачная тишина. Я чувствовал холод более в сердце, чем в теле. В девять часов утра, то есть в минуту нашего отъезда, все переменилось, небо очистилось, блеснуло солнце, излучая хоть какое-то тепло, миллиарды алмазов заискрылись на снегу. С рассветом вой волков и писк шакалов прекратились, словно творец, созерцая землю, на минуту позволил увидеть свой лик сквозь небесную твердь. Так как двух саней нельзя было достать, Тимофей вынужден был ехать в телеге. Это беспокоило его очень мало. Когда он не мог за ними следовать, он преспокойно отставал от нас, тем и ограничивалась его забота. Впрочем, мы сделали за два дня около 16 миль, оставалось еще не более 60, а мы имели в своем распоряжении еще 8 дней. Офицер обещал оставлять на станции, через которую он должен был проезжать, сведения о состоянии дороги, чтобы предупредить нас на случай, если появятся какие-нибудь затруднения». В полдень мы прибыли в горе. Наш молодой армянин, желая оказать нам честь, велел им щекам отвезти нас прямо к его родственнику. Мороз был так силен, что телега уже могла следовать за нами». Добрый прием — тоже несчастье, когда впереди спешное дело. Лишь только я заметил, что Шурин Григория готовился принять нас как следует, я понял, что мы выигрывали прекрасный завтрак, но теряли 25 верст. Завтрак, если бы даже его потерять, может повториться, не сегодня, так завтра». Но двадцать пять потерянных верст невозвратимы. Я велел Григорию требует лошадей, чтобы можно было ехать тотчас же после ужина. В надежде продержать нас у себя лишний час, лошадей потребовали часом позже. Станционный смотритель, разумеется, отвечал, что лошадей нет. Я объяснил Григорию, что он не позаботился показать смотрителю нашу подорожную с двумя печатями, отчего и мог последовать такой ответ. Он вновь послал слугу с подорожной, но и на этот раз станционный смотритель ответил, Он что лошади будут четыре часа. Моанне схватил подорожную, в одну руку плеть в другую, взял Григория в качестве привычки и отправился. Бедный Григорий не понимал, что все это значит. Армянин по крови, следовательно, принадлежащий к нации, беспрерывно находившись в подчинении, он не представлял, что можно было повелевать и в случае нужды подкреплять свою волю плечью. Я тоже когда-то не понимал этого, отправляясь в Россию. Опыт доказал, что я ошибался, и на этот раз плеть также восторжествовала. Муана и Григорий возвратились и сообщили, что на станции насчитывается пятнадцать лошадей и что две тройки прибудут через четверть часа. Записывая эту свою книгу о Кавказе, я вспоминаю, что уже пятый или шестой раз повторяю один и тот же факт, но, повторяю его, будучи убежден, что оказываю тем самым очень важную услугу иностранцам, будущим посетителям Кавказа. Впрочем, на Кавказе надо не ошибиться, к кому и как обращаться». Это можно узнать с первого взгляда, если смотритель имеет лицо, открытый нос, прямой, глаза, брови и волосы чёрные, зубы белые. Если на нём надета остроконечная короткошёрстная попаха, и он весел, всё, чтобы он не сказал, сущая правда. Если он говорит, что нет лошадей, то бесполезно сердиться, и уж тем более бить его, не только безрезультатно, но и опасно. Но если смотритель мрачен, то он наверняка лжёт. Он хочет заставить вас заплатить вдвое, у него есть лошади, или он их может достать. Это мне тяжело говорить, но так как это истина, то ее и надо обнародовать. Я вовсе не поддерживаю мнение философа, который сказал, если бы у меня рука была полна истин, то я спрятал бы ее в карман, состегнув его сверху. Философ был несправедлив. Рано или поздно истина, как бы она ничтожно ни была, обнаружится. Истину сумеет открыть руки и карманы, она разбила стены Бастилии. И в самом деле через 20 минут прибыли лошади. Чтобы не тратить зря время, я отважился пробежаться по улицам горя. По случаю праздника базар, к несчастью, был закрыт. В кавказских городах, где нет памятников, кроме разве какой-нибудь православной церкви, всегда одинаковые постройки, независимо от того, принадлежит ли она к древнейшей или новейшей архитектуре, к X или XIX столетию, если базар заперт, то уже нечего смотреть». Кроме каких-нибудь деревянных лачужек, которым жители почему-то дают название домов, и одному каменного или кирпичного дома из кровлей кровли, выждукатуренного известью и называемого дворцом. В таком доме непременно живет начальник города. Но я был бы несправедлив относительно горе, если бы сказал, что в нем только это и есть. Я заметил здесь развалины старинного укрепленного замка XIII или XIV столетия, которые показались мне великолепными. Замок находится на вершине скалы, но с той стороны, откуда я смотрел, нельзя было понять, каким образом строители замка туда поднимались. Скорее можно было подумать, что создатель спустил его с неба на проволоке и поставил ответственно на скале, сказав «Вот, на что я способен». Когда лошади были запряжены, мы сели в сани. Тимофеевич расположился в своей телеге. От солнца в полдень снег начал немного таять, а небо заволакивалось уже целый час, мы были готовы пуститься в путь. Ямщик уже поднял свою плеть, как вдруг шурин Григорий, обменявшись несколькими словами с каким-то всадником, обратился к нам с печальным видом. «Господа, вы не можете ехать». «Почему?» Этот господин утверждает, что ляху нельзя переехать в брод он только что оттуда и считает, что от сильного течения он чуть был не погиб со своей лошадью. Только-то? Да. Ну, так мы переправимся вплавь плавь. Недаром же няньки убаюкивали нас песней, утки переправились там благополучно. И, ко всеобщему удивлению, мы отправились в путь». Несколько резвых грузин побежали за нашими санями, чтобы увидеть, как мы переедем через реку. В версты от горя она преградила нам дорогу. Река катилась с яростью и шумом, и, казалось, была вымощена льдинами наподобие дурно сложных плит. Но сила ее течения была такова, что вода никогда не замерзала. Двумя верстами ниже она впадает в куру. При виде этого наш энтузиазм немного охладел. Ямщики поднимали руки к небу и крестились». Тем временем какой-то всадник, прибыл с противоположной стороны, осмотрел реку, изучил ее течение, отыскал русло и пустил свою лошадь в воду. Лошадь очутилась по брюху в воде, но посреди реки, казалось, она наткнулась на подводный холм. Затем она сделала несколько шагов почти по суху, дальше снова спустилась в воду по брюху и благополучно достигла другого берега. «Надо и нам держаться направление, указанного этим всадником», — сказал я Григорию. Он сообщил это ямщикам, но те, как обычно, с первого же раза отказались. Муане вытащил из-за пояса плеть и показал ее имщикам Всякий раз, когда ямщик видит символ в руке пассажира, он смекает, что плетью грозят не лошади, а ему, и больше не сопротивляется. Ямщики двинулись вдоль по берегу Ляхвы до указанного места. «Вот здесь, — сказал я Григорию, — не нужно давать лошадям времени на размышления». Наши сани были запряжены тройкой, две лошади рядом и третья впереди. Ямщик сидел верхом на той, что шла первой. Мы дружно ударили по лошадям, зрители исторгли из себя крики одобрения. Лошади не спустились, а скорее бросились в реку. Сани последовали за ними без больших толчков. Скоро мы исчезли, или почти исчезли посреди волн, поднимавшихся вокруг от движения саней. Первая лошадь достигла бугра, сани и остальные. Но подъем не был так удобен, как спуск. Передняя часть сани ударилась о камень. Удар был так силен, что по струмке передовой лошади порвались. Лошади и мщика в ляхву, а Григорий ударился головой об островок. Я говорю об островке не в том смысле, что он примыкал к берегу с какой-либо стороны, а потому что достаточно было только шестер шести дюймов, чтобы он весь очутился мне воды. К счастью, это расстояние, занятое водой, ослабило удар. В противном случае бедный Григорий размашил бы голову о камни. Ухватившись из скамейки, мы остались непоколебимыми как люстуматенасем Горацио. Люстуматенасем справедливый и прочный. Но я должен прибавить, что в таком положении требовалось больше упорства, нежели цепкости пришествие этого рода полезны в том отношении, что лица, ставшие жертвой, сердятся, упорствуют и, мобилизуя всю свою энергию, в конце концов, побеждают препятствия. Ямщик связал по стромке передней лошади и вновь сел на нее верхом. Григорий опять расположился в санях, удары и крики усилились, сани рванулись с маху, как донтисты врывают зуб, и остановились на бугре, между тем, как первая лошадь была по брюхо в воде, а остальные — по колено Чтобы не терять времени, крики «Пошел! Скорей! Пошел!» Раздались сильнее, удары посыпались градом, лошади с яростью бросили через второй рубеж и с быстротой молнии вытащили нас на другой берег. Таким-то образом мутки переправились через реку, Или, лучше сказать, мы переправились через нее, как утки. Наш скарб был оставлен на другом берегу, мы ничего не имели с собою С нами были только, как говорят дети, наши портреты, отпечатавшиеся на снегу. И мы оставили их ляхве в напоминании о нас. Очередь была за Тимофеем с телегой. Признаюсь, я не решался смотреть на него, поручив его Богу. Я сел в сани, моны и Григорий тоже заняли свои места. И мы закричали изо всех сил «Скорей! Скорей!» Как бы желая воспользоваться благодеянием того атмосферного закона, по уверению которого быстрота сушит. Мы быстро поскакали, подбадриваемые криками многочисленных зрителей я не смотрел на телегу о глядел на удаляющийся горе старая крепость господствующая над городом представляла внушительную картину от глаз скала высотой в пятьсот футов с исполинской лестницей до вершины в крепости семь последовательных стен каждый из которых имеет по угловой башне наконец восьмая стена с главной башней самой верхней и посреди этой ограды развалины крепости моны чувствовал слишком сильный холод чтобы на месте срисовать этот ландшафт но он для говорит о что сделал для замка Шамхала Тарковского. Он запечатлел у города в своей голове и вечером перенёс на бумагу. Но тут мой взгляд почти против моей воли переместился с высоких вершин крика И я закрыл глаза руками, чтобы не видеть печального зрелища. Все опрокинулось в ляху. Телега, чемоданы, ямщики, кухня, мешки, сам Тимофеев добавок. Я даже не хотел поделиться своим горем с Муане. Я надвинул, как Казбек и Лермонтова, свой башлык на глаза и закричал глухим голосом «Скорей! Скорей! Скорей!» Ямщик так и сделал. Мы переправились еще через одну реку, которая в сравнении с первой была ничем иным, как анекдотом, а потому я упоминаю об ней только так к слову. Затем мы прокатились верст пятнадцать по довольно хорошей дороге, как вдруг перед нами появился косогор. Я не назову его горой, это был склон футу на подобии кровли, предполагаю что наш телега выбралась из реки, можно было почти наверняка сказать, что она не будет в состоянии благополучно подняться на этот крутой скат. Я предложил подождать ее, чтобы придумать какое-нибудь средство втащить телегу. Предложение было принято. Мы вышли из сани, пока имщик отпрягал утомленных лошадей, Муане, Григорий и я мы пошли срубать кинжалами древесные сучьи. И собрах их в кучу, подожгли, чтобы согреться. От нас запахло дымом, как от сырого дерева, но зато мы обсушились. Это было главное». Наконец послышали звуки почтового колокольчика, и вскоре мы увидели телегу с Тимофеем, взобравшимся на самую вершину багажа. Тимофей был великолепен. Вода, в которой он весь вымок, превратилась в ледяные сосульки. Это была колонна, покрытая сталактитами. Он походил на статуи зимы в большом чурельском бассейне, за исключением жаровни, над которой посетители греют себе пальцы. Мы даже не спрашивали его, как он переехал. Его платье, покрытое льдом, красноячиво говорила как это совершилось. Но так как он был закутан в тулупы еще две или три шинели, то вода не проникла до тела, защищенного пятью или шестью оболочками. Что касается наших чемоданов и ящиков, то все они покрылись слоем льда. Мы выпрыгли лошадей из саней, которые, освободившись от тяжести благополучного, забрались на вершину склона, и впрыгли их в телегу. Но наша шестерка напрасно истощала свои силы. Телега дошла до третьей горы, и там погрузивший снег остановилась. Мы видели, что бесполезно было упорствовать в этом безнадежном деле, и наказали Тимофею остаться, а сами отправились в ближайшую деревню Руис. Там мы надеялись добыть еще лошадей и быков». Опять мы в сани и помчались как можно быстрее.